Глава двадцать третья. Март, тысяча семьсот шестьдесят девятый год. Оксли. Нет нужды звать доктора. Патрик Холландер глядел на жену с любопытством, а отнюдь не с беспокойством. Дыхание ее, хотя и поверхностное, уже восстановилось, а веки трепетали точно мотылеку фонаря. Лишние расходы сейчас ни к чему. И хотя госпоже время от времени случалось упоминать проблему со средствами. Впервые на памяти Роуэн, намёк на волнение по этому вопросу выказал сам хозяин. Возможно, на самом деле всё обстояло гораздо хуже. Патрик вытащил из кармана Камзова украшенную эмалью табакерку, насыпал немного желтоватого порошка на руку и, поднеся к носу, глубоко вдохнул. Кэролайн, вероятно, просто переутомилась. Роуэн пешил от подобного пренебрежения. Да и в любом случае, как госпожа могла переутомиться? Анна только что спустилась из спальни, да и все дни проводила либо за чтением у камина, как правило, молитвенника, либо за фортепиано, либо за чаем с друзьями. Но Роуэн знала своё место и промолчала, боясь выговора или ещё чего похуже. Возможно, обмороки у Кэралайн случались нередко, хотя за месяцы, проведённые в доме торговца шёлком, Роуэн ничего подобного не замечала. "Принесу воды", сказала она, стремясь хоть что-то сделать. а не просто стоять и смотреть. Выйдя из комнаты, она заметила, как Элис, столь же бледная, как и госпожа, переглянулась с хозяином. Когда Роуэн вернулась, Кэролайн немного пришла в себя, уже открыла глаза, и её бледность понемногу отступала. Можете помочь мне сесть, попросила она. Элис приподняла её, а Роуэн подложила подушки под спину, чтобы было удобнее. У меня есть ароматический уксус, Натянувшись до кармашка в юбках, Кэролайн достала оттуда изящную серебряную коробочку, открыла и вдохнула. Роуэн видела похожую вещицу раньше дома, когда у хозяйки по месте в Афлоктане закружилась голова от зловоний. Спросив у матушки позже, что это было, она узнала, что в подобных коробочках держат ароматные соли либо небольшую губку, смоченную уксусом. И хотя госпожа вдыхая помовчилась, а из глаз у неё потекли слёзы, Ей это явно помогло. Мне немного лучше, подтвердила Кэролайн. Признаюсь, прежде особо желания завтракать не было, но сейчас вы могли бы принести хлеба. Разумеется, сказала Роуэн, забирая у неё коробочку и откладывая на столик рядом. Она с облегчением заметила, что столь напугавшее её отсутствующее стеклянное выражение пропало из глаз госпожи, и они вновь смотрели нормально. Что ж, Раз я больше ничем не могу помочь, распел на произнёс Патрик. Я должен вернуться в магазин. Роуэн прикусила губу, сдерживая, чтобы не сказать, что он вообще-то никак не помог своей жене. Она вспомнила его взгляд, когда случайно застала его в том амбаре с петушиными боями, и то же выражение у него было, когда он разбрасывал отрезы ткани по магазину. А ещё тот спор, который она слышала. Сомнений у неё не осталось. Это был непредсказуемый и временами жестокий человек. Когда Патрик вышел, Роуэн, подойдя к двери, плотно закрыла её. Вы уверены, что полностью оправились? спросила она. Кэролайн не ответила, и Роуэн уточнила: Вы принимали лекарство, как я советовала? Кэролайн кивнула, и через секунду огонёк понимания загорелся в глазах. Ты думаешь, сомневаюсь, что оно могло подействовать так быстро? покачала головой Роуэн. У вас уже несколько месяцев не было регол, тихо сказала Элис. Да, но они никогда не были точными, возразила Кэролайн. Вам нужно отдыхать, сказала Роуэн. Я приготовлю укрепляющий бальзам. Возможно, после завтрака вам лучше вернуться в спальню, предложила Анна. В самом деле, согласилась Кэролайн. Элис, пожалуйста, Сходи, проверь, всё ли готово. Роуэн заметила, что приказ госпожи, вторая горничная выслушала с выражением, похожим на презрение. Или то была зависть? Ей думалось, что Элис хотела жить куда более роскошной жизнью, чем служанка. Как-то раз, пока Кэролайн была в Сейлзбери, Роуэн увидела, как Элис вертится перед зеркалом в спальне их госпожи в одном из её самых пышных шёлковых платьев. Когда Роуэн ничего не сказала, потому что едва ли могла её за это винить. Разве сама она не мечтала ощутить нежность шёлка на коже? Кэролайн ещё несколько дней провела в кровати. Проденс готовила ей завтрак на подносе, а Роуэн и Лиэлис носили еду вверх по лестнице. Роуэн молча выслушивала жалобы на остывшие тосты и горький шоколад. Как-то утром, когда Роуэн выносила по мое по чёрной лестнице, она чуть не столкнулась с Селис, которая, зажимая рот рукой, отшатнулась от неё. Роуэн отступила как раз вовремя. И девушка пронеслась мимо к черному ходу. Роуин из любопытства выглянувшая следом увидела, как Элис согнулась пополам на тропинке, идущей вдоль сада. Горничную тошнило. Тебе не здоровится? спросила Роуин, выпрямившись и вытерев рот тыльной стороной руки. Элис только нахмурилась. Съела что-то не то. Не утруждайся. Ничего особенного. Еду они накануне ели одну и ту же. Холодный язык с ячменными лепешками и немного пива. И Роуэн ничего подозрительного не заметила. Ты уверена? переспросила она, вглядываясь в лицо Элис, в котором не было ни кровинки, точно как у хозяйки дома перед обмороком. Рука Элис инстинктивно дернулась к животу, и в глаза Роуэн она старалась не смотреть. В тот самый миг Роуэн все поняла и без дальнейших объяснений. Кто? Тихо спросила она: "Не хозяин, конечно же?" Элис энергично покачала головой. "Томидин", ответила она, но на лице её читался холодный расчёт. Сердце Роуэн замерло. Они обменялись одним единственным поцелуем, но она уже очень привязалась к юноше. Даже представляла, пусть и в несбыточных мечтах, какое у них может быть будущее. Она знала, что он хороший и добрый человек. И поверила, что не безразлично ему. Неужели он с такой лёгкостью выбрал новый объект для симпатий? От того, что этим выбором стала именно Элис, у неё попросту перехватило дыхание. Скажи, почему я должна верить тебе на слово? потребовала она. Тебе настолько хочется задеть меня? Поверь, это никоим образом не связано с тобой, ответила Элис. Но он не знала, почему именно Но от чего-то в голосе Элис, и её пробрал мороз по коже. Я должен немедленно отправляться в Бат, объявил Патрик жене, когда неделю спустя они сидели за завтраком. Так как я твёрдо убеждён, что пришло время расширять нашу торговлю. У меня есть основания полагать, что там растёт спрос на изящный шёлк. Мы сами это видели в прошлый визит, не так ли? Роуэн в этот момент вошедшая в комнату, поставила рядом с Каролайн горячий шоколад. При этом, как всегда, сделав вид, что они слышат их беседы, и отошла к двери, хотя на самом деле она всегда внимательно слушала, кто и что говорит, надеясь узнать хоть что-то. Похоже, финансовые дела холландеров напоминали ручей в конце сада, то лились бурным потоком, то истекали до тонкой струйки. Видимо, обычный случай для торговли. У неё в деревне тоже случались похожие времена: удачные сезоны и не очень, изобилие и забилье, не и неурожай. Она научилась жить с этой неопределённостью, но не могла не интересоваться состоянием своих нанимателей, так как от этого зависело и её будущее тоже. Роуэн потрясли голословные утверждения Элис, но она никак не могла найти Томи, чтобы узнать у него правду. Снова и снова приходила она к берегу реки, но Томи всё не было, и его отсутствие только придавало вес словам Элис. "Вы превосходно разбираетесь в ситуации, Даже не сомневаюсь, заметила Каролайн, делая глоток шоколада. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы не трудились до изнеможения. Патрик рассмеялся, точно услышав удачную шутку. Не беспокойтесь по пустякам, особенно о сложностях в делах. Это дело мужа. Жена не должна нести это бремя. Я же не просто Филя, дорогой супруг, ответила она. Конечно, нет. Но лучше вам думать о домашнем хозяйстве и о нашей растущей семье. И долго вы планируете отсутствовать? Едва ли более месяца, ответил он. Нужно позаботиться об аренде подходящего места на Уэст Гейт Стрит. В любом случае я не хочу покидать вас надолго в вашем положении. Он снежностью накрыл ее руку своей. Роин впервые за много месяцев видела, что хозяин так смотрел на жену. Получается, всё подтвердилось. То, что это случилось так быстро после приёма лекарства, подсказывало, что всё произошло ещё до отъезда госпожи. Вероятно, не стоило удивляться, что хозяин теперь обращался с супругой совершенно по-другому. Он вёл себя в высшей степени заботливо, говорил с ней с добротой и почтением. Роуэн подошла проверить, хватает ли всего на столе, и ей неожиданно пришла в голову идея. Возможно, ей разрешат воспользоваться отсутствием хозяина и тоже уехать. Пусть и всего на несколько дней во Флогтон к братьям. Она невыносимо скучала по ним и часто думала, как они там, здоровы ли, поправился ли Альби, начал ли Уилл помогать дяде, меньше ли озарничали Джозеф с Элиасом. За эти месяцы с ними могло произойти все что угодно, и невозможность увидеть их, вновь оказаться рядом, страшно мучила Роуэн. их общество стало бы целительным бальзамом для измученного сердца. Увидев Патрика Холлендера позже днём, она обратилась к нему с этой просьбой. "Госпожа дала понять, что мне в скорости позволят навестить семью", сказала она. "И если я не ошибаюсь, она должна была обсудить это с вами". Он ничего не говорила. "Однако я вовсе не уверен, что мы сможем обойтись без тебя. Элис, не здорово. Ты нужна, госпожа" Гелис в самом деле в последние дни не вставала с постели, и даже сегодня Роуин прислуживала обоим хозяевам, бегая вверх и вниз по лестнице так часто, что у неё от усилий кружилась голова. Разочарованная, что у неё нет аргументов, и остаётся только подчиниться приказу, она промолчала. Покладистен Раф Роуин вновь подвергся серьёзному испытанию. В этот миг она испытывала к хозяину сильнейшую неприязнь. Акелис и по давна